Глава двадцатая. Искусство случайной встречи. Перед тем, как встретить Веру, мама и не думала ни в кого влюбляться. У неё был отличный жизненный план, что она закончит свою художественную академию, переедет в Париж и будет там писать картины, сидя на белых камнях Монмартра. Она даже пошла учить французский и упорно продолжала его учить некоторое время после встречи с Верой. Та приходила и стояла под окнами школы, где шли вечерние курсы всякой всячины, от китайского до макраме. Вера топталась на морозе, сжимая поникшие красные розы, а мама выбегала, едва звенел звонок, распахнутый, без шапки, в длинном свитере до колен. Вскоре французский она забросила. В Париже мы были пять раз, два из них в Диснейленде. Ходили в основном по музеям, было холодно, толпы везде, в ресторанах очереди, и нет детского меню. Я так и не поняла, почему нужно любить этот город. Перед тем, как мама встретила Веру, она собиралась жить в Париже, открыть там мастерскую, бросить своего парня и выйти замуж за современного Ван Гога или Гагена. Парня она бросила, все остальное пошло не по плану. Перед тем, как я встретила Леню, Я собиралась закончить школу, поступить в институт и не петь никаких песен. Любовь всегда меняет наши планы, как погода. Снег заставляет нас одеваться теплее, а любовь постоянно чувствовать себя голой и сверкать, как замыкающие провода». Мама сначала не понимала, что происходит между ней и Верой. Вера была свободная, спокойная, немногословная, холодная, практичная. Как любой врач, наверное. Ей многое нравилось в этом её незнакомом спокойствии. Оно её к себе влекло. После того знакомства и глупого разговора они встретились ещё раз, случайно, возле метро. Вера удивилась, выглядела недовольной, а мама уже прочно думала о ней. Встреча была неловкой. Вера торопилась на смену и не знала, о чём говорить. Мама окраснела и пыталась тянуть время. От того лета осталось одно письмо. Мама отдала его Вере, когда они уже начали встречаться. Вера сохранила его в том же чемодане, где и все остальные свои остывшие воспоминания. Из духоты летнего метро на прохладные голубые простыни, прохладные и лёгкие голубые одеяла, босиком по холодному паркету. То там скрипнет, то здесь «Распахнуть, Настюш, форточку. Пусть и в эти десять квадратных метров залетает лето. В городе душно, в метро нет сил дышать. Ещё и от того, что где-то в глубине тоннелей, на пересечении станций, быть может, и она тоже куда-то спешит. Как бы я хотела положить голову ей на плечо, сидя бок о бок в дымном вагоне, и спать. Очень хочется спать». Утро пришло неожиданно, ночь не успела кончиться. Едва закрыла глаза, и уже пять на часах, а потом семь. Полночи читала конспекты, выполняла самой же себе данное обещание: Не прочитаю всё, хотя бы через слово ничего у нас не будет. Но выполнила, а значит, будет. Вставать и уже бежать, бежать, бежать мимо домов. И её дома, наверное, тоже. Должны же жить мы рядом. Иначе почему мы встретились? Но что-нибудь забыть и снова мимо её дома назад. Возвращаясь туда-сюда, потратив уйму денег на автобусы и маршрутки, лететь с удовольствием, с шансом навстречу. На это мимолетное острые столкновение глаз, за которое бы отдала всю себя, лишь бы это длилось вечно. За сегодняшний день третий раз выхожу на баррикадный, а её, как не хотела, не встретила. «Ещё увидимся», — ты так мне сказала и пожала мне руку. А я от этого прикосновения вся загорелась внутри, как от выстрела. Третья встреча произошла на той же квартире, что и первая. Встречали Новый год. Там уж Вера пошла ва-банк и спросила маму про любимых художников. Мама! Час распиналась, потом махнула рукой и позвала Веру в Третьяковку. «Там я тебе всё и покажу», сказала она. Вера послушно кивнула. В картинную галерею она пришла с пакетиком, в котором лежал белый халат. «Ну а куда его было деть?» Мама потом долго вспоминала ей этот пакетик и смеялась. «Ты бы еще стетоскоп надела!» — вместо бус, — хохотала она. Но тогда она, конечно, вида не показала. Они шуршали пакетиком по пыльным музейным залам, мама рассказывала про картины, обмирая, а Вера смотрела на нее. «В тот вечер я поняла, что хочу тебя поцеловать», — говорила она. «А что Левитан был мастером пейзажа настроения, ты не поняла?» «Что?» «Понятно». После долгого испытания музеем Вера повела маму пить кофе, но та осмелилась и взяла ещё коньяка. А потом они гуляли по набережной, взявшись за руки, и снег покрывал длинные мамины волосы, потому что она не надела шапку. «Я просто хотела тебе понравиться», — говорила она. «Ты мне уже нравилась, но шапка бы спасла тебя от болезни. Зато тебе не пришлось бы потом меня лечить, и кто знает, как бы у нас всё сложилось». После той прогулки мама слегла с ангиной, позвонила Вере и сказала, что нужен врач. Вера примчалась, как доктор её тела, с банкой варенья, целебными порошками и без пакета. Халат был на ней, точнее, на этот раз зеленая футболка с бейджиком. Там-то всё и произошло. Мама не знала, что делать, но действовала. Вера знала, но первые пять минут не могла даже пошевелить рукой. «Почему я полюбила Лёню? Он красивый. Талантливый, странный, круто играет на гитаре. У него особенная манера говорить. Он так немного растягивает слова и еще не выговаривает букву «Р». В моем имени нет этой буквы. Это кстати. У него синие глаза, сквозь которые льется свет. Холодный, как в операционной. Он носит длинные кофты, которые развиваются, как плащ супермена. И узкие джинсы, как скандинавские музыканты. У него красивые руки особенно когда он перебирает лады, и светлые волосы, и бирюзовый шарф. А что я могу сказать о себе? Я умная. Это всё. Мама говорит, что этого достаточно. Ей легко говорить, она красивая. Вера говорит, что этого достаточно. Ей легко говорить, у неё авторитет. А что я? Я умная и как-то сразу поняла, что Лёня вряд ли ответит мне взаимностью. Он стоял у окна, лучи пробивались сквозь его длинную чёлку, он читал книжку и выглядел как король солнца. Или как солнце этого принц. я не знаю. Словом, этот парень не для меня. В нём всё было слишком. Но это же не повод не пробовать. Я могла бы подойти и сказать «я люблю тебя», но я бы никогда не осмелилась. Я могла бы отправить записку или написать ему сообщение, но как бы я потом смотрела ему в глаза. Петь песню — это делать что-то с ним вместе. И лучше буду что-нибудь делать с ним, чем изред колебоваться и ждать, что он придумает для меня ответ. Так и вышло, что теперь по понедельникам и четвергам мы стоим с ним рядом на одной сцене, и я фантазирую, будто мы одна музыкальная группа, поженились, прославились и ездим на гастроли. Поэтому вот репетируем. Вера тоже не думала, что мама её полюбит, поэтому она долго её изучала, не решалась подойти, смотрела, как она смеётся или обнимается с ребятами. Вере казалось, что этот уровень ей недоступен, что ей нужно подняться ещё на ступень, потом ещё на ступень, и тогда уже подойти и выпить кофе. Но мама её опередила, протянула руку и сказала «пойдём». Но Вера всё равно не перестала подниматься по ступенькам. Внутри она всегда чувствовала себя недостойной. Поэтому она всё время доказывала свою любовь, зарабатывала деньги, брала на себя ответственность, строила планы на будущее, вела гнездо. Почему Вера полюбила маму? А что мы вообще знаем о тех, кого мы любим? Вера всегда говорит, что любовь — это химическая реакция. Точнее, реакция одного существа на запах другого. Она говорит, мы все животные, и ничего возвышенного тут нет. «Говорит, что с точки зрения биологии мы просто выбираем партнёра получше». «Но почему ты выбрала маму?» — однажды спросила я. «Она ведь встречалась с парнем». «Всё просто», — ответила Вера. «В живой природе бобёр же точно знает, что ему нужно найти другого бобра, а утка не подойдёт». «Иначе бы мы жили в картине Иеронима Босха», — вставила мама. «Да». — кивнула Вера. — Но вокруг нет бобра-уток. Это значит, что природа не ошибается, и мы всегда выбираем правильно. Даже если бобер ещё не подозревает об этом и думает, что он утка, — засмеялась мама. — Даже если так. Несмотря на это, мама говорит, что любовь от Бога что Бог даёт таланты, вдохновение, а заодно любовь. И что любовь это двигатель, иначе бы таланты, вдохновение не могли функционировать. Это такое топливо, чтобы что-то оставлять после себя. Вера говорит детей, мама говорит искусство, но обе они соглашались, что это в целом одно и то же. Так что получается, Веру к маме привёл Бог, чтобы она писала картины. Маму к Вере — какая-то химическая реакция, чтобы появилась я. Столько всего, и всё напрасно. Теперь они восемь лет друг с другом не разговаривают, а я между ними, безответно влюблённая. Дожили.